94-е. Тебя не было три дня», — сказала Нора. «Я таращился, лишившись дара речи. Я потерялся в гребне на три дня. Как такое вообще может быть? И равно абсурдно, что мы трое, вместе, живы, здоровы, и сидим в уединённой кабинке в глубине сельского ресторана под названием «Добро пожаловать к Дикси». Последние четыре часа прошли в тумане». Между событиями в окружающем мире и моим постижением их проходило, по-моему, с минуту. Возвившись на ноги в канаве, я не без труда уговорил двух подростков не звонить в полицию, а отвезти меня в мотель «Вид на закат», в чай в долд. Тут они как-то приободрились, вероятно, решили, что из меня скоро получится новость для местной газеты, а сами они заблестают в роли очевидцев. По дороге... Жизнерадостно поведали мне, что их школа замутила экологический проект. Они подбирают мусор по обочинам. Таким образом нашли меня. «Мы думали, вы умерли», — сказал мальчик. «Какой сегодня день?» — еле выдавил я. «Суббота», — ответила девочка, ошарашенно покосившись на мальчика. «Суббота? Господи боже! Мы проникли в гребень вечером в среду. Ребята нашли меня у дороги» в гору Араб, поблизости от Нью-Йоркского шоссе номер 3 и озера Таппер. А я, до посинения изучавшей карты местности, знал, что оттуда миль четырнадцать на машине до озера Лоус и миль двадцать до гребня. Я что, носился по буйракам и отрубился в канаве? Или меня привезли сюда и выбросили, как мешок с мусором? Я понятия не имел. Воспоминания как будто помяли, порвали, порубили и как попало разбросали в голове. Когда подростки спросили, что со мной приключилось, мне удалось склепать байку про то, как я накануне перепил на мальчишнике и потерялся. Но мы ехали дальше, и мои сметенные размышления о том, где я очнулся и что за чертовщина со мной произошла, вскоре сменились паранойи из-за моего настоящего — в том числе этих ребят, якобы случайно меня отыскавших. Какие-то они были уж больно живенькие. Пацифик, синими чернилами навалённый у него на плече, ее голые ноги, закинуты на крышку бардачка, ее выкрашенные желтым ногти, и как он сделал радио погромче, когда заиграла в путанице грусти Дилана. Оба смотрелись ярко раскрашенными персонажами очередного фильма «Кордовы», Я сидел сзади, наблюдал, как на зеркале заднего вида раскачивается висюлька, лист конопли, и сердце мое билось от тревожных подозрений. Я до конца не верил, что все-таки, возможно, вырвался из гребня, пока мы не влетели на стоянку вида на закат. Я поблагодарил ребят, вышел, подождал, пока не вновь вернут на шоссе, и направился в номер девятнадцатый. Постоял перед дверью, гадая, что за ней увижу. Пустая комната, нетронутая с тех пор, как мы уехали. Или там уже кто-то поселился, и он заявит, что живет здесь не первую неделю, и не видел никаких оперов и нор, или на стук мне откроет фигура в черном плаще, и кошмар возобновится. Я постучал. Надолго повесла тишина. Затем дверь приотворилась на цепочке, и кто-то выглянул. Дверь закрылась, цепочку убрали, и на шею мне бросилась нора. За спиной у нее возник хоппер. Он молча поманил нас внутрь, подозрительно оглядел стоянку и запер дверь. Первым делом мы решили выписаться из мотеля, сесть в машину и смотаться как можно дальше. Нора нервничала. На щеке у нее красовались ужасные царапины. Она то и дело твердила. «Что с тобой случилось?» Мы думали, тебя поймали. Мы думали. Но Хоппер только рявкал, что надо делать ноги сию минуту. Поговорим, когда отъедем подальше. Свое поведение он объяснил лаконично. На стоянке он заметил побитый бордовый понтиак. Наверняка они, буркнул он. Застегнул серую кенгуруху и взял с постели флягу. Окна затемненные, прямо как из семидесятых. Плюс у него не работает фара. Глядя, как они носятся по комнате, торопливо распихивая по рюкзакам тряпки туалетной принадлежности и шоколадки, я вспомнил, что у меня-то рюкзака больше нет. Где я посею рюкзак? Его стащили эти в плащах. Я цепенело приблизился к зеркалу кровати и обнаружил, что на мне по-прежнему пальто Брэда Джексона. Невероятная его тяжесть! Объяснялось не только влажностью и грязью. Еще ведь карманы набиты предметами. Один из них я извлек и уставился на него в омерзении. Я не помнил даже, что видел его, не говоря о том, что взял. А потом я разглядел свое лицо. И понял, почему подростки были в таком ужасе. Почему на меня тревожно косились даже Нора с Хопером. Я смахивал на безумца. «Иначе не скажешь». Я смыл грязь в ванной, понаблюдал, как густая жижа утекает в сток. Мы поспешно вышли из мотеля, и хопер сел за руль. Джип остался, Каноэ нет. Я хотел было спросить, куда оно делось, но внезапно так устал, что не хватило сил. Хопер давил на газ, будто уходил от погони. Поглядывая в зеркало, несся по пустынным дорогам, и мимо мелькали сосны, клены, голые поля, Нора подавленно сидела рядом с ним, стиснув руки на коленях. «Видишь, понтяк!» — прошептала она. Хопер покачал головой. Так мы ехали часа три, а потом Нора ткнула пальцем в белый фермерский дом у обочины. «Добро пожаловать к Дикси! Шибко вкусно и по-домашнему!» На стоянке было не протолкнуться, лишь тогда решил. «Пожалуй, ей шанс, что все придет в норму». Правая рука подавала признаки жизни, ее будто покалывала иголками. Пальцы зашевелились, хотя ладонь, сжимавшая компас, по-прежнему была опухшая. Ужас гребня подсыхал. Так черная вода, в которой я плавал, испарялась с кожи, оставляя лишь тончайшую пленку. Мы зашли в ресторан, и Хоппер попросил кабинку в глубине. — Что у тебя с руками? — выпалила нора, когда мы зашагали вглубь. «Я не понял. Снял пальто, закатал рукава. Руки покрывала кошмарная сыпь. Мы нырнули в кабинку, и Нора сказала. Мы тебя ждали три дня». «Да блин», — сказал Хоппер, — «дай человеку поесть». Мы сделали заказ, и затем из разрозненных и напряженных реплик я сложил картинку. За три дня, что я отсутствовал, паранойя и страх за меня не пускали их из мотеля» не считая пары поисковых экспедиций по дорогам вокруг гребня. Вернулись они в четверг по отдельности. Первый Нора в пять утра, затем Хоппер на джипе в седьмом часу вечера. «Я думал, придется заявлять в полицию», — сказала Нора. «Я не знала, что сказать. Мы незаконно вторглись тут в одно поместье, а теперь моих сообщников взяли в заложники. Я раздобыла номер твоей полицейской подруги Шэрон Фалькона». Она не ответила. Десерт не желаете, осведомилась официанка, внезапно материализовавшись у нашего стола. Яблочный пирог, пожалуйста, прохрипел я. А вы? Норой Хоппер удивленно уставились на меня. Ей сам удивился. Мне впервые удалось нормально заговорить. Они заказали пирог и кофе, а потом, когда официанка все это принесла, Нора, болтавшая и покаела, пока ела, вдруг умокла и приняла щупать царапин на щеке, будто, проверяя, они исчезлили. Хоппер погрузился в раздумья. Стало ясно, что их мучило не только мое трехдневное отсутствие. Они сами пережили в поместье нечто странное. Кроме того, я в тревоге заметил, что ресторан, такой оживленный и шумный, считанный минуту назад, нежданно опустел. Остались только мы трое, да за стойкой горбился старик в черно-зеленой клетчатой рубахе, узловатый и тонкий, как и его трость, прислоненная к стойке. Ощущение такое, будто шепотки о том, что случилось с нами в гребне, уже растворились в воздухе, уже слетали с наших губ, омрачали это заведение, и все невинные души, все беспечные люди невольно неосознанно почуяли, что пора уходить. «Начнем с каноэ», — сказал я.